Глава 169. -е. Новые способности. После того, как зрение парня вернулось в своё естественное состояние, он услышал смех Сезимира. "Подвигайся, привыкник к изменениям. Постарайся обнаружить ту силу, что даёт тебе зелье клоуна". Коленки внул. Он подумал, что ему не помешает совет и диакона, поэтому чужое присутствие его никак не волновало. Парень решил повторить то, что уже не раз проделывал на тренировках у мистера Гавейна и шагнул вперёд. Он тут же скрутил корпус и ударил джебом. Пах. Раздался хлопок разрываемого воздуха. Сила удара превзошла все его ожидания. Он словно находился в карете, которая резко затормозила. Парень потерял равновесие и начал заваливаться вперёд. А, нет. Похоже, что сейчас я попаду в нелепую историю, как Леонард когда-то. Успел подумать Клейн. Но в этот самый момент он понял, что всё ещё может контролировать свои мышцы, своё тело и свой центр тяжести. Клейн, используя позвоночник, сухожилия и связки, сместил свой центр тяжести и сумел так и устоять на ногах, несмотря на нелепую позу, в которой он оказался. Получив некоторое представление о том, как это работает, Клейн выполнил ещё пару приёмов. Он убедился, что наиболее значительным изменением стала невероятная координация. Он больше не мог потерять равновесие, если ему, конечно, не станут мешать. Такое чувство, словно я невеляшка. Я в цирке могу выступать. Ходить по верёвке плёвое дело. Зделя клоуна безусловно оправдывает своё название. Множество мыслей промелькнуло в его голове, и он ещё раз удостоверился в том, что сила ловкость и ловкость его скоро действительно увеличились. Хм. Теперь-то я на одном уровне с учителем Гэвейном. Стоит только привыкнуть и потренироваться. Я определённо и остану сильней. А с моим нынешним уровнем владения своим телом совсем не сложно будет освоить боевые искусства. Клянь перестал двигаться и задумчиво покивал головой. По плану ему понадобилось бы всего полгода, чтобы стать достойным бойцом, но приняв зелье Клин, он уже чувствовал, что хватит и месяца, а может даже двух-трёх недель прежде, чем он достигнет уровня полицейского, тренированного в боевых искусствах. Вот она разница между обычным человеком и потусторонним. В каком-то смысле таланты потусторонних были за пределами возможностей простых людей. Кристот молча наблюдал за тем, как новоиспечённый клоун пробует разные приёмы, прежде чем полностью остановиться, проверяющий кивнул. Это воистину зрелище дающее понимание бывых искусств. Не дожидаясь ответа, он продолжил: "Что за звуки ты сейчас слышишь?" "Я слышу, как кто-то бормочет Хорнакис." Колейн решил держать в секрете слова Флигрея. Колейну хотелось понаблюдать за реакцией Диакна, если бы ему тотчас рассказали про горный массив Харнакис или народ ночи, он бы добавил, что слышал кое-что ещё. Крестятся слегка в нол, уходя от темы, и напомнил парню: "Помни, что по второстепенне может влиять на идущих тем же путём, на настоящих набаляневской последовательности. В каком-то смысле некоторые части путей касаются полубогов". И возможно, шумывой доносятся до тебя умышленно. Это может нести в себе злой умысел. Нужно быть осторожным, в особенности, если окажется, что путь, по которому ты следуешь, принадлежит зломобку. Я только что поговорил с Даном. Ночной ястреб из вашей команды недавно потерял контроль и почти в видимости оказался в подобной ситуации. Старый Нил, скрытый мудрец. Лицо Клейна потемнело, он торжественно кивнул. Я запомню ваше слово, ваша светлость. Не поддамся соблазну и не окажусь искажён. Несмотря на тему разговора, мысли парня были о другом. Может ли это быть причиной, почему церковь даёт всего два пути бессонного и собирателя трупов, скрывая все остальные? В конце концов, путь бессонных принадлежит богине вечной ночи, а смерть, которая благоволит пути собирателей трупов, уже пала. Что касается того, почему церковь пытается собрать жриц оф тайн и провидцев, тут всё просто. Они всего лишь поддержка и ликвидируют недостатки девятой и восьмой последовательности бессонных и собирателей трупов. Кроме того, они в самом начале пути, и оказываемое на них влияние не будет слишком большим. Но это не объясняет причины, по которой они утаивают истинные названия изделий и их особенности, не говоря уже о том, на что стоит обратить внимание, когда собираешься их использовать. Колейн встряхнулся, когда увидел, как крестнец Сезимир схватился за свой саквояж, явно намереваясь уйти. Парень голосом, полным искреннего любопытства, спросил: "Ваша светлость, мне бы хотелось узнать, как вести себя с зельем клоуна? Стоит ли мне обратиться в цирк?" Проверяющий поправил свой высокий воротниковый и усмехнулся. "Согласно нашему нынешнему пониманию, ты только что допустил ошибку, мысля слишком формально. Ты должен свойть, что название зелья это не только занятие. Оно представляет собой определённую группу людей. Например, с этой точки зрения, Можно по-разному описать тех же провидцев. Примером мы можем назвать их людьми, что ведот уважает судьбу. Конечно же, как я упомянула ранее, существует различие в подходе к своему зелью. Даже если зелье одно, условия для каждого разные. Ты не можешь использовать опыт другого человека, понимаешь? Калеин задумчиво кивнул. Кажется, я улавливаю ход ваших мыслей. Достаточно быть клоуном в своей повседневной жизни, если, конечно, я правильно ухватил суть. В теории, ответил крестет, осторожно подбирая слова. Понимаю. Парень начертил алолону перед своей грудью. Спасибо вам, ваша светлость, и да благословит вас богиня. Хм. Так в чём же тогда суть деле клоуна? Если не принимать во внимание то, чем клоун является на земле, а учитывать только этот мир, то клоун это прежде всего профессия, работа, призванная развлекать самыми нелепыми методами. К примеру, нелепые наряды, наигранность представления фокусы и трюки, суть её в смехе и развлечении. Но, кажется, это совсем не то. Может быть, стоит обратить внимание на средневековых придворных шутов? Калейн рассуждал молча и чувствовал некую растерянность. Проверяющий посмотрел на него и также очертил алую луну перед собой. Он улыбнулся, и в уголках его глаз смыкнули морщины. Пусть и тебя благословит богиня. В этот момент Клейн что-то понял, нечто напоминающее интуицию, но вместе с тем сродни предсказанию, подсказывало ему, что Диакон выставит левую ногу вперёд. Он увидел, как крестет Сиземир подхватил серебряный саквояж и пошёл к выходу из лаборатории, но начил при этом действительно с левой ноги. Шаг за шагом Клейн наблюдал за тем, как проверяющий идёт прочь, пока наконец его фигура не исчезла в коридоре. А, колено накрыло сильное волнение. Но потом он почувствовал радостное возбуждение. Сила клоуна была куда мощнее, чем он предполагал. Он мог интуитивно понять следующие действия человека. Была ли комбинация координации, ловкости, скорости и силы той самой изобретательностью в бою? Клен не знал, но не переставал об этом думать. Всё это могло бы быть проявлением способности пробиться, но это явно не то. Этот путь на каждой новой ступени должен давать новую способность. плоть до самых высоких последовательностей. Но моя интуиция не заглядывает вдаль, и я не думаю, что смогу полагаться на неё во всех ситуациях. Конечно же, способность достаточно мощная, однако её использование должно хватить, чтобы склонить чашу весов в мою сторону и обернуть поражение победой. А, точно. После того, как я ослаблю влияние негативных эффектов зле на свой организм, можно попробовать ритуал для призыва самого себя. Я чуть было не забыл об этом. Да. Капитан, похоже, заразил меня своим склерозом. Задумавшись, клиент снова смотрел себе. Он хотел узнать, не наделило ли его зелье Клоу на другими способностями. Согласно записям Ночных Ястребов, если человек, выпивший зелье, владеет одним из заклинаний, впоследствии у него будет возможность понять, какие ещё заклинания он получит, перейдя к следующей последовательности, как если бы ему было известно заранее. Но я ничего не чувствую. То есть клоун не может колдовать, как об этом упоминается в архивах. Тогда изобретательность означает, что я смогу эффективнее использовать мимику и язык тела для обмана и лжи. Колено тут сердя даже вытянул шею. Он вспомнил того клоуна в костюме. Необычности и разнообразие его заклинаний оставили у Клейна весьма глубокие впечатления. Хм. Тот член тайного ордена, скорее всего, был по ту сторону седьмой последовательности. А маскотовка под клоуна нужна только для того, чтобы отличиться от разоскнова портрета. Неудивительно, что он смог противостоять двум потусторонним 7 и 18 последовательности. Если бы он знал о том, что я не был под влиянием запечатённого артефакта 2049 и избежал его контроля, и 10 таких, как я, было бы недостаточно для того, чтобы справиться с ним. Колоон всё же не обделён заклинаниями, есть ещё трюки подобные этому. Колин подошёл к столу и взял с него лист. на котором написана формула клоуна. Его зрачки потемнели, и он движением руки бросил лист в сторону. Лист бумаги словно превратился в твёрдое лезвие и вонзился в стену. Я могу носить с собой карты Таро. Их можно использовать как для предсказания, так и в качестве оружия. Клайн взял себе в руки и начал собирать предметы, что остались после приготовления зелья. Он жёг рецепт зелья, вздохнул и покинул комнату, закрыв за собой под двойную дверь. Из-за того, что случилось со стариком, парню не очень хотелось развлекать людей нелепыми шутками. Сначала он собирался уменьшить влияние негативных эффектов при помощи гитации. Фу, тут пахнет новым потом. Теперь, чтобы не произошло, я больше не слаб и посторонний. Да, с тех самых пор, как старенил скончался, я единственный способен на ритуалы. Так что стоит ожидать, что Святой собор напрочь держится тайн или провисится. Гален шёл по тёмному коридору, следуя за настенными лампами, а затем спокойно поднялся по лестнице, ведущей в охранную компанию Терновник. Когда он вошёл, то увидела освещённую солнцем комнату отдыха ночных ястребов. Такой яркий и тёплый он проникал сквозь окно, согревая своим светом всю комнату.